Глава третья А что? Я выгляжу вполне прилично К такому заключению Дэнни пришел, стоя перед зеркалом после душа Правильные черты лица, голубые глаза, чистая кожа Высокий, стройный И, если не сравнивать с теми, кто качается В довольно неплохой форме Хотя спорту нужно было бы уделять больше внимания Домоседом Дэнни не был Домоседом Дэнни не был два раза в неделю ходил в городской парк поиграть в европейский футбол. Иногда, если вставал вместе с Кейли, делал с ней пробежку. В общем, он решил, что выглядит нормально. А это очень важно для первой встречи с адвокатом. Денни немного нервничал. Его смущали волосы. У них были осветлённые концы. Он покрасил их по совету Кейли, может, смазать их гелем и зачесать назад, как у знаменитого баскетболиста Пэта Рэйли. Тогда будет казаться, что они просто выгорели на солнце. Дэнни провёл расчёской по волосам, вскинул голову и посмотрел в зеркало, чтобы оценить результат. Неплохо. Кроме, пожалуй, одного. Из зеркала на него смотрел пират. Молодой и приветливый морской разбойник. Внешность совершенно неподходящая для деловой встречи. Причинай были татуировка и пирсинг. Татуировка представляла собой абстрактный чёрный силуэт на правом предплечье. Пирсинг три золотых кольца в левом ухе и четыре под правой бровью. Дэнни был вынужден сделать, потому что недавно проиграл пари, но это поправимо: татуировку скроет рубашка, а кольца он сейчас снимет. Через минуту, превратившись во вполне приличного молодого человека, Дэнни направился в спальню, где облачился в костюм от известного модельера Зьеггна. специально куплены для подобных случаев. Галстук ему подарила Кеели, приобретён в бутике. Белоснежная рубашка тоже непростая, а от Джозефа Эббуда, и наконец, мягкие кожаные мокасины из магазина фирмы Коулхан, купленные по случаю окончания института искусств. Дэнни посмотрел на себя в зеркало и улыбнулся. Вот как можно замаскироваться. Дипломат он решил не брать. Ограничился кожаной папкой, внутри которой лежали блокнот из желтой линованной бумаги и перьевая ручка «Марк Кросс» — отцовский подарок. В метро до станции «Аэропорт» Дэнни читал «Вашингтон-Пост», точнее разделы «Стиль» и «Спортивный». Выйдя к терминалу «Б», он спросил охранника, как пройти в зал американских авиалиний. Тот направил его на третий этаж в южном крыле терминала «Б». Рядом с дубовой дверью была прикреплена медная пластина с надписью "Клуб адмиралов". Ниже Дэн заметил звонок и нажал кнопку. Служащий впустил его в просторный зал, в дальнем конце вся стена была из зеркального стекла. Вначале Дэн провалили к стойке, где предложили зарегистрироваться в качестве гостя, а затем к столику у окна, откуда виднелись взлётно-посадочные полосы аэропорта. Джуд Белцер восседал в кожаном кресле с подголовником, похожим на трон, и наблюдал за приближающимся Дэнни. За соседним столиком трое мужчин в деловых костюмах потягивали «Кока-колу» и грызли поджаренные на меду орешки. Не было никаких сомнений, что это телохранители. «Зачем адвокату такая охрана?» Они показались Дэнни похожими друг на друга, как братья, лет тридцати с небольшим, крепко сбитые волосы густые, чёрные, очень коротко подстриженные. Только тот, что сидел посередине, имел особую примету расстечённую надвой правую бровь. Казалось, у парня не две, а три брови. Беалцер не сильно отличался от своих телохранителей. А может, это просто помощники. В нём всё было тёмного цвета от костюма до чёрных как смоль волос и массивных сильно тонированных очков. Когда Дэнни приблизился, он снял их, обнаружив красивые карие глаза, и поднялся пожать гостю руку, опираясь на изящную трость с серебряным набалдашником. Дэнни успел заметить у него на запястье золотые часы Rolex и кожаный ортопедический ботинок на ноге. Дэнни Крей. Джуд Белцер. Рукопожатие адвоката оказалось крепким, и вообще он был прекрасно сложен и по-настоящему красив. Дэнни Крей. Молоденькая официантка, возникшие принять заказ, погляdala его восхищённым взглядом. Денни не представил, как она силится вспомнить, в каком фильме видела этого красавца. Покраснев, она ринулась прочь за кофе для Денни и минеральной водой Пелегрино для Бельцера. Адвокат снова выдвинул на переносицу солнечные очки. Извините, но мои глаза очень чувствительны к яркому свету. Денни, понимающе улыбнулся. Белцер тоже улыбнулся и чуть подался вперёд. Так вот, я пригласил вас, чтобы предложить работу. Работу? Белцер кивнул. Небольшое независимое расследование. Вы ведь занимались подобными вещами, верно? Да, ответил Дени, приходилось. Вот и замечательно. На губах адвоката появилась ослепительная улыбка. Мой клиент итальянский бизнесмен Зереван Зебек. Белцер замолчал, ожидая реакции. Денни никак не отреагировал, и он продолжил. Некоторое время назад в итальянской прессе против моего клиента, мистера Зебика, была организована клеветническая кампания с целью очернить его репутацию. Денни изобразил на лице озабоченное выражение, подождал, пока официантка разгрузит поднос, и спросил: "Когда это началось?" "Несколько месяцев назад", промолвил Белцер. Одна флорентийская газета, Республика, разразилась серией статей. И что это были за статьи? Там обсуждались дела мистера Зебика. Наша первая реакция, но что конкретно говорилось в этих статьях, произнёс Дэнни. Бельцер помрачнел. Видимо, он не привык, чтобы его прерывали. Заметив это, Дэнни поспешно добавил: "Мне просто хочется знать, в чём вашего клиента обвиняют". Адвокат нетерпеливо взмахнул рукой: "Вам-то какая разница?" Дени откинулся на спинку кресла и глотнул кофе. Воцарилась неловкая тишина. Наконец, Белецров вздохнул: "В общем, там говорилось, что он связан с мафией, занимается незаконной торговлей оружием и вообще грязный делец. Настоящий дьявол, воплоти". Дени улыбнулся, а в действительности Белцер пожал плечами. «Обычный предприимчивый делец. Скрытный? Разумеется. Но это естественно. Ведь его бизнес очень рискованный. Он вложил несколько сотен миллионов долларов в очень перспективные разработки. Это не заказ пиццы по телефону, а современная наука, робототехника и микроэлектроника». Для Дэнни было все равно, что микроэлектроника, что производство шоколадных конфет, но суть дела он понимал. Компания «Белцер» Занимающиеся высокими технологиями, ожесточенно соперничают друг с другом. Еще бы, деньги там считают на миллиарды. Очевидно, на его клиента наехал кто-либо из конкурентов. «Ну а почему ваш клиент не подает иск в суд?» Белцер глотнул воды и снова подался вперед. «В этом-то все и дело. Именно поэтому вас и приглашают. Значит, адвокат откинулся на спинку кресла». Понимаете, эти продажные писаки из таблоидов нас не очень интересуют. Какой смысл связываться с ними? Мы хотим добраться до источника, выяснить, кто за всем этим стоит. Нам доподлинно известно, что один из участников этой кампании американец. Вот как? Да, его фамилия Террио. У нас есть запись его беседы с репортёром. Вы хотите сказать, что ему поставили жучок без ведома ФБР? Бэлцер усмехнулся: "Успокойтесь, мистер Крей. Это было в другой стране, а там иные законы". Денни задумчиво кивнул. "И в чём будет состоять моя работа?" "Вам нужно добыть бумаги мистера Териво, чтобы мы могли на них взглянуть". "Бумаги?" повторил Денни. "Какие бумаги?" Бэлцер пожал плечами: "Какие есть". А если вам удастся выяснить, с кем ещё он успел поговорить, кроме упомянутого репортёра, это будет ещё лучше. Что значит успел, уточнил Дэнни? Мистера Атерио нет в живых. Ах, вот оно что. Это передавали в новостях по телевизору, по радио, в газетах. Мы с подружкой 5 дней провели в Северной Каролине, произнёс Дэнни, будто извиняясь, и только вчера приехали, так что, в общем, мистера Атерио уже похоронили. сообщил Бёлся. Да я не задумылся. Выходит, этот человек был заметной фигурой? Ведь чтоб попасть в газеты? Нет, прервал его адвокат. Заметной фигурой он не был. Обычный университетский преподаватель, а в газеты попал по причине необычности своей кончины. Дэнни глотнул кофе и вопросительно посмотрел на адвоката. Тот закончил наблюдать за приземлением Боинга 737 и перевёл взгляд на Денни. «Э, мистер Терио замуровал себя в подвале. Денни решил, что ослышался. Простите, не понял. Я сказал, что он замуровал себя в подвале, бесстрастно повторил Белцер. Вот, пожалуйста, подумал Денни. Этот человек превосходно владеет английским, но всё равно в переводе с родного языка могут возникнуть неточности. Э, когда вы сказали замуровал? то имели в виду, что это как в рассказе Эдгара Алланпо. Белцер кирнул, ну, приблизительно, он захоронил себя живьем. Что? Денни не сумел скрыть изумление. Разве такое возможно? Это официальная полицейская хроника, терпеливо разъяснил адвокат Альбер. Согласно которой мистер Териус ездил в специализированный магазин Home Depot, приобрёл необходимые материалы, вернулся домой, устроился в углу подвала и окружил себя стенкой, образовав маленький склеп. "Ну зачем?" вырвал ещё Дени. "Зачем надо было городить такое, когда для этого есть мосты, таблетки, оружие?" Белсир недоуменно пожал плечами. Очевидно, он был сумасшедший. Но ну, пусть даже сумасшедший, не унимался Денни, но что заставило его это сделать? Даже у сумасшедших есть причины совершать те или иные поступки, свои сумасшедшие, но причины. Насчёт этого можно только гадать, заметил Бэлцер. Денни пригладил ладонью волосы. Ладно, мистер Тириу умер такой загадочной смертью, но почему я? Вам нужно выяснить, кто ведёт клеветническую кампанию против вашего клиента. Так Почему не обратиться в ассоциацию Фелнер? Адвокат собирался ответить что-то, но Денни быстро продолжил. Поймите меня правильно, я польщён, но дело в том, что они мощная организация, а я одиночка. У меня нет никаких технических ресурсов. Обойти этот вопрос было невозможно. У Денни отсутствовала даже лицензия на производство частного расследования. А в ассоциации Фелнер Имелись 12 отделений в шести странах и 120 штатных сотрудников, включая бывшего заместителя директора ЦРУ. У неё также была необыкновенная по информативности база данных и обширная картотека с фамилиями и номерами телефонов экспертов по всем мыслимым и немыслимым вопросам. Так что вопрос, почему я ни в коей мере не был праздным. Ну, во-первых, сказал Белцер: "Вы уже выполняли работу для мистера Зябика. Вот как? Удивился Дени. Да, участвовали в расследовании, которое ассоциация Фелнер выполняла для холдинговой компании Зебика. Напомните, пожалуйста, название компании, попросил Дени. Система Дипавоны. Дени задумался. Дело в том, что в ассоциации Фелнер он работал на таком низком уровне, что порой ему даже не сообщали фамилию клиента. Во всяком случае, название Система Дипавоны Емуня о чём не говорила, но признаваться в этом показалось Денни невежливым. Так-так, смутно припоминаю. Дело в том, что мистер Зэбек широко пользовался и пользуется услугами ассоциации Фелнер для различных целей. Но вопрос Тео особый. В какой-то степени даже интимный, Белевцев замолчал, желая убедиться, что Дэн не уловил смысл сказанного, и продолжил: Так что привлекать к этому расследованию ассоциацию Фелнер пока нет необходимости. До поры до времени нам бы хотелось сохранить некоторую конфиденциальность, вы меня понимаете? Дэнни кивнул. Сейчас самое время было заговорить об оплате. Вопрос сложный. В ассоциации Фелнер ему платили 25 долларов в час, но проводили по своим бумагам двойную сумму. Может, стоит запросить 30 долларов? 5 или даже 50, если удастся сохранить при этом невозмутимый вид. Объявили посадку на очередной рейс, и Белцер посмотрел на часы. "Когда у вас самолёт?" спросил Дени. "Когда я пожелаю", едва заметно усмехнулся адвокат. Только через несколько секунд до Дени дошёл смысл его слов. "Ну что ж", промолвил он. "Наверное, я взялся бы за эту работу". Но может вы более конкретно поставить задачу? Нас интересует Кристиан Териу. В тоне Белсера угадывалось некоторое раздражение. Каким он был человеком? Его дела, связи. Вы сказали, он работал преподавателем. Да, подтвердил Белсер. На факультете философии и религии Университета Джорджа Мейсона. Именно это и непонятно. Почему такой человек вздумал принимать участие в клеветнической кампании против мистера Зебика? В связи с этим вам надлежит выяснить всё: а его друзья, их приятели, коллеги, был ли он с кем-то близок, вёл ли переписку, не исключено, что его использовали в тёмную, не раскрывается цели кампании. Узнайте также, кто ему платил и сколько. А можно ознакомиться с этими статьями, спросил Дэнни. Вы знаете итальянский язык? — быстро осведомился Белцер. — К сожалению, нет. Я могу заказать перевод, хотя сомневаюсь, что это вам поможет. Он ненадолго задумался. — Особенно нас интересуют любые материалы ТРИО. Бумаги, файлы компьютера, в общем, все. Но там может оказаться много не относящегося к делу вашего клиента. Белцер взмахнул рукой. — Не имеет значения. Чем больше сырого материала вы добудете, тем лучше. — Да. Не пренебрегайте даже самыми с вашей точки зрения несущественными деталями. Нам сгодится всё, в том числе и его финансовые дела, адвокат кивнул. Но это, думаю, будет не очень сложно. Ведь Терио являлся профессором, а не нигерийским диктатором. Состояние его финансов подскажет, кто ему платил. Да и не отказался. Проблема ясна. Но мне хотелось бы знать, каким бюджетом вы располагаете? Адвокат улыбнулся. Бюджет открытый. Мы оплатим любые ваши расходы, а почасовая ставка будет, ну, скажем, 100 долларов. Это вас устроит? Денни пытался не выдать волнения. Он считал нахальством запрашивать 35 или 40 баксов в час, а тут Белцер сам предлагает сотню. Это прекрасно. Адвокат одобрительно кивнул. Мне известно, что вы художник, мистер Крей. Денни А также то, что вы пока ещё не встали на ноги. Я мог бы помочь после того, как интересы моего клиента будут защищены. Я слышал о вас много хорошего. Вот как? Беседа оказалась настолько невероятной, что Дэн не сдержал нервный смешок. Да, сказал Бельцер. Мне удалось увидеть одну вашу вещь в галерее Окно в мир. Полированный алюминий очень мило. И мне сообщили, что в «Торпедо-факторе» тоже есть прекрасная ваша работа, хорошие отзывы в прессе. Некоторые критики считают вас подающим большие надежды. Дэнни был одновременно польщен и немного насторожен. Слишком уж информированным выглядел Белцер. «Когда дело будет закончено, — продолжил адвокат, — может, мне удастся посмотреть все ваши творения». В общем, у меня намечается выставка, промолвил Дэнни. В октябре в галерее Неон. Замечательно. Я не слишком активный коллекционер произведений искусства, но кое-что периодически покупаю. Бельцер протянул Дэнни конверт с логотипом клуба адмиралов. Здесь аванс. Для начала 5.000 на заработы и на расходы. В дальнейшем мы можем переводить деньги на ваш банковский счёт. Это был первый аванс, Дэнни. Обычно в ассоциации Фелнер денег приходилось ждать, по крайней мере, 2 месяца. Такая сумма наличных его даже испугала. Так, значит, просто делайте то, что мы обговорили, заявил Бельцер. Опершись на трость с серебряным набалдашником, он поднялся и извлёк из внутреннего кармана пиджака визитную карточку, где был вытеснен только номер телефона. Это номер моего мобильного телефона, пояснил адвокат. звонить, когда у вас появятся какие-нибудь результаты. Он развернулся и слегка покачнувшись, направился к двери, опираясь тростью в густой ворс ковра. Дэн застыл с карточкой в руке. 100 долларов в час, 8 часов в день, 5 дней в неделю. А где ребята с жареными орешками? Он оглянулся, ребят как ветром сдуло. И так 4.000 в неделю. «Шестнадцать тысяч в месяц!» — продолжал подсчитывать Дэнни, спускаясь в метро. А потом неожиданно сообразил. «Никогда не слышал, чтобы адвоката сопровождали телохранители».